Василий обводил полукружьями названия населенных пунктов и слушал командира рассеяно, будто в полусне. Надо было слушать, когда приказывает старший, вот он и слушал. А на первом плане была горькая обида. Даже спасибо не сказал, не поздоровался, не спросил, есть ли кто в моем отряде, не всех ли побило. Ромашкин глядел на черное лицо полковника. Видимо, он в эти дни и минуты не отдыхал. Кожа обтянула кости, лица, глаза так глубоко увалились что сейчас не понять, какого они цвета. Движения полковника были резкими, сильными. Он держится на той пружине, которая во мне сдала. Для него бой еще не кончился, и внезапно Ромашкин почувствовал, как в нем самом стало натягиваться, крепчать, обретать силу эта пружина. Новая задача будто придавала ему новые силы, и то, что Караваев не поздоровался и не поблагодарил, приобретало совсем другой смысл. ромашкин ощутил Дорога каждая минута. Бой продолжался. Чтобы идти вперед полку, нужны новые сведения о противнике и добыть их может только он, Ромашкин. Сознание своей незаменимости и того, что лучше его никто не выполнит задачу, вытеснила обиду и словно разбудила Ромашкина. Он стал слушать командира полка внимательно, стараясь точно понять, что должен сделать, и уже сейчас прикидывал, как все это лучше и быстрее осуществить. Когда Караваев поставил задачу и коротко бросил «иди», Ромашкин был уже внутренне собран и обрел силы, необходимые для предстоящего дела разведки укрепленной полосы Дейна, которая была посильнее Инстербургской. Лентварев подошел к нему и, пожимая руку, сказал спасибо вам и вашим разведчикам, товарищ Ромашкин. Передайте им благодарность командования. Эта похвала недавно такая желанная, показалась теперь совсем никчемной. Надо было спешить, действовать, не до этих разговоров. Ромашкин взял у начальника штаба бумаги, досадуя, что некогда их читать. Колокольцев понял его, замахал обеими руками. «Забирай, там прочтешь, мы размножили!» «Ну, желаю удачи!» В это время в лощину, скользя и падая на мокром косогоре, скатился Куржаков. Одна рука у него была подвешена на бинте, другой он крепко держал пожилого немецкого полковника. Тот пытался вырвать рука в шинели, но Куржаков держал, крепко шел быстро и волочил за собой едва успевающего пленного. Увидев Ромашкина, Григорий приветливо крикнул хо, -хо и ты живой! Явился, не запылился? От каких щук надо ловить, товарищ разведчик!» и обращаясь к Караваеву, — «Принимайте, товарищ полковник. Это командир девятьсот тринадцатого полка, который стоял против нас». «Вы почему не в Санбате? Я же приказал вам передать батальон», — строго произнес Караваев. Но за этой напускной строгостью чувствовалось восхищение лихим офицерам. «Так я и не командую, товарищ полковник». Весело, блестя, шальными глазами ответил Куржаков. Перевязали меня в санчасти. Ну, чего, думаю, тут сидеть? Могу же ходить? Могу. Вот и пошел к своим, и вовремя. Вот этого гуся поймал. И весь его полк мы с комбатом защучили. Я с танками в тыл зашел, а с в лоб. на Они лапы кверху. Эти в траншеях сидели, в полевой обороне а те, которые в дотах, там еще сидят, огрызаются. — Кто вы? — спросил Караваев пленного. Майор Люленков встал между командиром и пленным, начал переводить. — Полковник Клаус Гансен, командир 913-го полка, — с достоинством ответил пленный, высоко держа седую голову, Караваев улыбнулся. «Действительно, цифра тринадцать для вас несчастливая. Вашу оборону мы прорвали тринадцатого января. Номер вашего полка оканчивается цифрой тринадцать, и вот вы в плену. Это случайность. Я попал в плен абсолютно случайно. Ваши танки обошли укрепление и захватили меня на командном пункте». — Мой полк обороняет порученные ему позиции, и вам не удастся их прорвать, — заносчиво ответил полковник. Караваев с сомнением поглядел на Куржакова. — Не в курсе дела он, — сказал Григорий. — Всех, даже артиллерию именно минометы захватили. Вон там, в лесу, на дороге они стоят. Караваев усмехнулся но его почерневшее, пересохшее на ветру и морозе лицо не оживилось. — Ну вот что, господин полковник, у меня нет времени с вами припираться. — Свой полк поведете в плен сами. Он построен в полном составе. — Вы понимаете? Построены те, кто остался жив. — — Да вам не может быть! — воскликнул полковник. В его тоне было больше удивления, чем заносчивости. — Идите, вам покажут, ваш полк. Будете старшим колонны пленных. Полковник отшатнулся, он минуту молчал, потом сник, обмяк и тихо попросил Караваева. — Вы можете дать мне один патрон? Вы тоже офицер, командир полка. Должны понять. Ну, об этом надо было думать раньше. Сурово сказал Караваев и приказал. Уведите. Спрятав полученные бумаги, Ромашкин торопливо побежал по жидкому снегу. На ходу он прикидывал, как быстрее получить боеприпасы, заправить танки и где лучше проскочить в глубину расположения врага. Пролеткин еле поспевал за ним, забегает то справа, то слева, спрашивал. — Новая задача? — Новая. — Куда мы теперь? — На линию Дэйме. Ромашкин подумал, что надо знать хотя бы в общих чертах, что представляет собой эта линия, и решил пожертвовать несколькими минутами. Он остановился, из полевой сумки достал бумаги, взятые у Колокольцева, Посвечивая фонариком, стал читать вслух, чтобы слышал и Саша. Линия дейме проходит по западному берегу реки Дэйме. Строилось сорок лет. Долговременные железобетонные сооружения, вписанные в обрывистый берег реки. Доты многоэтажные, с боекомплектом, с запасом воды и продовольствия. Толщина стен достигает метра приспособленной для боя в полном окружении. Могут вызывать огонь артиллерии на себя. Глубина линии — 10-15 километров. Между долговременными сооружениями оборудована полевая оборона. Вот здесь, Пролеткин, мы пойдем. Пусть фрицы сидят в своих дотах... В поле они нас теперь не удержат. Через три дня, когда взвод Ромашкина отдыхал в одном из бюргерских домов уже на линии дейме прискакал на махноногом немецком битюге старшина Шмаченко. С трофейным конягой он порядком намучился. «Не понимает наших команд, сатана!» а ну хальт тебе говорят жоченко привез газету каждому чтобы осталось на память тут уж ни почтальон ни начальник связи полка ведавший доставкой газет ничего не могли поделать узнав что напечатана статья о его хлопцах старшина вцепился в пачку свежих еще пахучих газет и решительно заявил каждому разведчику дайте по листу «Буду стоять насмерть!» Ромашкин читал статью. В ней все было правдиво, но в то же время очень возвеличено. Птицын с таким уважением писал о разведчиках, что Василию от волнения и гордости даже горло перехватывало. Не верилось, неужели это мы? — И когда капитан успел все записать, запомнить, — удивился Саша Пролеткин, — ведь он вместе с нами отбивался. — И как быстро написал! — поразился Голубев. — Боялся, что помрет, — сурово сказал Иван Рогатин. Все притихли, понимая, Иван прав. Ранение у корреспондента было тяжелым. И он, наверное, спешил написать, чтобы не унести в могилу сразу полюбившихся ему разведчиков. — Вот ведь какая штуковина получается, — сказал Саша. — Я раньше думал, корреспондент — это тыловая крыса. Чаек попивает, статейки подписывает А у них, оказывается, работенка, не дай бог. Со всеми вместе воюй примечать успевай. даже умереть не имеет права сначала о людях расскажи а уж потом про свою смерть думай нелегко ему писалось согласился ромашкин не раз наверное смерть прогонял погоди дай написать о хороших людях только о себе ни слова не сказал а ведь ему труднее всех пришлось читают люди И никто не знает, что с пулей в животе он пишет. — А может, не помрет той капитан? — спросил Шовкопляс. — Колынописав, значит, уже и операция прошла, и пулю эту дурну вынули. — Конечно, выживет. И к нам еще приедет, — перебивая друг друга, желая добра капитану, зашумели разведчики. С 13 по 28 января 1945 года войска Третьего Белорусского фронта, в составе которого был полк Караваева, пробились вглубь Восточной Пруссии на 120 километров и вышли к городу крепости Кёнигсберг. Второй Белорусский фронт в эти же дни ударом с юго-востока протаранил фашистское войско до Балтийского моря и перерезал все дороги, соединявшие Пруссию с Центральной Германией. В Кёнигсберге остались окруженными 130 тысяч немецких солдат и офицеров. В ходе наступления Ромашкин, как и все его однополчане, получил четыре благодарности от верховного главнокомандующего. Благодарности публиковались в газетах, и, кроме того, каждому выдавался напечатанный на твердой бумаге приказ, похожий на грамоту. В Москве один за другим гремели салюты. — О, как нас чествуют гордо говорился я и глазами Саша Пролеткин. Почти ежедневно в газетах писали о новых победах, и тот же Саша, читая эти сообщения, комментировал. «Раньше мы про других читали, а теперь пусть все знают, что мы тоже не в бирюльке играем. Слушайте, братцы...» приказ верховного главнокомандующего командующему войсками третьего белорусского фронта генералу армии Черняховскому начальнику штаба фронта генерал-полковнику Покровскому Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии авиации прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное сопротивление противника, за пять дней наступательных боёв продвинулись вперёд до 45 км, расширяя прорыв до шестидесяти километров по фронту. В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными городами Пилькален, Рагнит и сильными опорными пунктами обороны немцев Силленен, Лазденен, Кусен, Нау-Янингкен, Ленгвитен, Краупишкен, Бракупенен, а также с боями заняли более 600 других населенных пунктов. Далее перечислялись фамилии командиров. Караваева среди них не оказалось. В прихазе Верховного названы были от командира бригады, дивизии и выше. Генерал Доброхотов упомянут, конечно, был. Пролеткин продолжал читать. Сегодня, 19 января. В 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Третьего Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев в Восточной Пруссии двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам! — Вот оно, братцы, как дело-то пошло! — торжествующий подвел итог Пролеткин. После боев за сильно укрепленную Инстербургскую полосу в газетах появился новый приказ войска Третьего Белорусского фронта. Сегодня, 22 января, штурмом овладели в Восточной Пруссии, городом Инстербург, важным узлом коммуникаций и мощно укрепленным районом обороны немцев на путях к Юнигсбергу ромашкин никогда еще не видел чтобы город горел таким огромным костром инстербург в валаах волнах пламени стоял как театральные декорации дыма почти не было всюду бушевал огонь и в этом море огня виднелись тут и там остовы многоэтажных зданий город жгли сами фашисты а через несколько дней Разведчики опять читали приказ генералу армии Черняховскому. Войска Третьего Белорусского фронта сегодня, 26 января, с боем овладели городами Восточной Пруссии Тапиау, Аленбург, Норденбург и летцен мощными опорными пунктами долговременной оборонительной полосы немцев, прикрывающей центральные районы Восточной Пруссии. Это был последний приказ, адресованный генералу Черняховскому. 19 февраля 1945 года командующий фронтом был убит под городом Мельзак осколком снаряда, попавшим в грудь. Когда Ромашкин услыхал об этом от майора Люленкова, не поверил. Не может быть, выдумал кто-то. Из штаба Дива сейчас сообщили по телефону, — подтвердил Люленков печальную весть. Ромашкину все же не верилось. Но когда погибали бойцы и офицеры в атаке, в рукопашной, при обстреле или бомбежке, это воспринималось Ромашкиным как нечто неизбежное. Ну, война есть война. Но как мог погибнуть Черняховский? Василий вспомнил красивое, мужественное лицо командующего фронтом, его доброжелательные глаза, волнистый волосы. На миг он даже почувствовал приятный запах одеколона, который уловил, когда командующий сидел рядом. — Просто не могу представить его мертвым! — с отчаянием сказал Василий. — Он же историческая личность! Не может он погибнуть! Люленков пожал плечами, произнес горестно, как давно обдуманное, все люди умирают одинаково. Но смерть исторической личности всегда кажется нелепостью. Будто такие люди не подвластны смерти. Они при жизни стали историей. Это и есть бессмертие, когда человек остается живым в памяти людей. Они замолчали, затянулись махурочным дымом, и каждый в ту минуту мысленно видел живого генерала и горевал о нем. После Черняховского Третьим Белорусским фронтом стал командовать маршал Василевский. Он подготовил и повел войска на штурм Кёнигсберга. Ромашкин со своими разведчиками, как обычно, вышел к городу одним из первых, За годы войны он повидал множество сильных укреплений, а по справкам, которые присылали из штаба, представлял, что ожидает их под Кёнигсбергом. И все же, разглядывая в бинокль город-крепость, Ромашкин был поражен. Он понимал, все, что видит, — это лишь малая часть укреплений, которые не поддается маскировке а остальное спрятано глубоко в земле. Такое преодолеть, пожалуй, никому не под силу, — тихо сказал Василий. Он даже говорить громко не мог, глядя на встающие одна за другой линией дотов, дзотов, бетонных надолб, проволочных заграждений, перед которыми он знал, располагались минные поля. — Ничего, товарищ старший лейтенант, — сказал Саша Пролеткин. — Поспим, поедим, поднатужимся, и накроется этот Кёнигсберг. Это «поспим, поедим, поднатужимся» продолжалось два месяца. Войска усиленно готовились к штурму, изучали схемы, макеты укреплений — Тренировались на местности, отрабатывали взаимодействия между пехотинцами, артиллеристами, огнеметчиками, танкистами. В батальоны и роты приезжали операторы, инженеры, разведчики из вышестоящих штабов, рассказывали бойцам о кёнигсбергских укреплениях и о том, как лучше их преодолеть. Политработники проводили беседы о славных победах, одержанных предками на той земле и о подвигах, которые совершались сейчас на других фронтах.